Случалось я отрывался по вечерам от своего писания и, увидев её сидящей напротив, откидывался на спинку стула и размышлял о том, как странно, что мы теперь вместе, наедине друг с другом и никому до этого нет дела, а романтическое пара нашего обручения покоится где-то на полке и там же веет, и мы можем теперь радовать только друг друга и больше никого радовать друг друга. до конца жизни когда в парламенте бывали прения и я возвращался домой поздно как странно было думать что дора ждёт меня дома как-то было поначалу удивительно когда она спускалась вниз поговорить со мной пока я ужинал это было так невероятно узнать что она закручивает свои волосы на папильётки и как странно было мне видеть её за этим занятием мне кажется что чита молоденьких птичек вряд ли понимала в домашнем хозяйстве меньше, чем я и моя милая Дора. Конечно, у нас была служанка, она едал домашним хозяйством. До сих пор я ещё подозреваю, что она была переодетой дочмис из краб. Так мы намучились с Мэри Эн. Фамилия была Парагон. Когда мы нанимали Мэри Эн, У нас оставился не такое представление о слонет фамилии, лишь в слабой степени отражал её качество. У неё была письменная рекомендация, не менее длинная, чем какое-нибудь изъявление, и согласно сему документу она могла исполнять решительно все домашние обязанности, о которых я когда-либо слышал, а в придачу множеству таких, о которых я и не слыхивал. Это была женщина в расцвете лет с весьма суровой физиономией, И у неё постоянно появлялась какая-то красноватая сыпь, словно от кори, в особенности на руках. Был у неё кузен, лейтегвардейц такой длинноногий, что обходил над длинную вечернюю тень. Мундир был для него слишком короток, а он сам слишком велик для нашего домика. По этой причине дом казался меньше, чем был на самом деле. Стены нашего коттеджа не были толстыми, и когда Кузан проводил вечер у нас, из кухни непрерывно доносилось какое-то урчание. Наше сокровище, если судить по рекомендации, было существом трезвым и честным. И мне хочется думать, что когда однажды мы нашли её лежавшей под опрокинутым баком, причиной этого был припадк какой-нибудь болезни, а в пропарычайных хлорчик был виноват мусорщик. Но запугивала она нас ужасно. Свою неопытность мы сознавали и ничего не могли поделать. Я сказал бы, что мы часто были одны ей на милость, если бы она была милостью, но она была женщина безжалостная и не ведала сострадания. Из-за неё у нас произошла первая маленькая ссора. Ненаглядная моя, сказал я однажды Дори, как ты думаешь, Имеет ли Мариан хоть какое-нибудь понятие о времени? А что такое дожди? С невинным видом спросила Дора, отрываясь от своего рисованья. Дело в том, родная моя, что сейчас 5 часов, а мы должны были обедать в 4. Дора задумчиво посмотрела на часы и высказала предположение, что они спешат напротив любовь моя. сказал я, взглянув на свои карманные часы, они на несколько минут отстают. Моя маленькая жена подошла, уселась ко мне на колени, чтобы своими ласками меня успокоить и провела карандашом линию по моей переносице, что было очень приятно, но всё же не могло заменить обеды. Не думаешь ли ты, дорогая моя, что тебе следовало бы сделать выговор, Мариан, сказал я. О, нет, я не могу, доджи воскликнула она. Почему, любовь моя, ласково спросил я? Ах, да потому что я такая глупышка, а она это знает, сказала Дора. Это рассуждение показалось мне столь несовместимым с любым способом воздействовать на Мэри Эн, что я слегка нахмурился. Ох, какие некрасивые морщинки на лбу у моего злого мальчика, сказала Дора и провела по ним карандашом, все еще сидя у меня на коленях. она посыпала карандаш розовыми губками, чтобы он писал чернее, и с такой забавной миной принялась трудиться над моим альбомом, что я поняла, пришёл в восторг. Вот и поймалчик, ему куда больше к лицу, когда он смеётся, сказала она. Но, любовь моя, послушай, нет-нет, пожалуйста, не надо, воскликнула Дора. Целуй меня. Не будь злым с синей бородой, не будь серьёзно. Должны же мы иногда быть серьёзными, а другоценные, сказал я. Ну вот, сядь здесь на стул поближе ко мне. Отдай мне карандаш. Теперь поговорим серьёзно. Ты знаешь, дорогая, какая маленькая ручка держала этот карандаш и какое крохотное обручальное кольцо было на пальчике. Ты понимаешь, моя любимая, мне очень-то приятно уходить из дому без обеда, правда? Да, тихонько протянула Дор. Как ты дрожишь, моя любимая? Потому что я знаю, сейчас ты будешь меня бронить, жалобно воскликнула Дор. Радость моя, я только хочу обсудить. Ох, обсуждать это ещё хуже, чем бронить, в отчаянии воскликнула Дор. Я вышла замуж не для того, чтобы со мной что-то обсуждали. Если ты собрался что-то обсуждать с такой бедной глупышкой, как я, тебе следовал бы предупредить меня, Злюка. Я попробовал утеши комирить Дору, но она отвернулась и столько раз встряхнула локонами и повторила: "Злюка, Злюка", что я решительно не знал, что делать. Я прошёлся по комнате в полной растерянности и вернулся к Доре. "Дора, радость моя, нет, я не твоя радость. Ты, конечно, жалеешь, что женился на мне, иначе ты бы не стал ничего со мной обсуждать, заявила Дор. Меня так обидело это незаслуженное обвинение, что я набрался храбрости и сказал серьёзным тоном: "Дорогая моя Дор, ты ведёшь себя как ребёнок и говоришь вздор. Должна же ты помнить, что вчера мне пришлось уйти, не дождавшись конца обеда, а третьего дня я должен был есть недожаренную говядину, и мне стало плохо. Сегодня я вовсе не обедаю, а завтрак мы ждали так долго, что подумать страшный. Вода вся кнезы кипела. Я не хочу тебя упрекать, моя милая, но право же это неприятно. Злюк, злюк, ты говоришь, что я противная жена, воскликнула Дора. Милою Дора, но я никогда этого не говорил. Ты сказал, что я тебе неприятна, объявила Дора. Мне неприятно, что у нас такое хозяйство. Вот что я сказал. Это одно и то же, восклицала Дора. Повидимо, она так и думала, потому что горько заплакала. Снова я пришёл сыпаком нате, пылая любовью к моей хорошенькой жене, и осыпая себя такими упрёками, что я готов был разбить себе голову о косяк дверей. Я опять подсел к ней и сказал: "Дора, я тебя ни в чём не виню. Нам обоим надо многому научиться. Я только хочу тебя убедить, моя дорогая". что ты должна, право же должна, тут я решил не идти на уступки, приучить себя к тому, чтобы присматривать за Мэри Эн, а также заботиться немножко о себе и обо мне. Я удивляюсь, право, удивляюсь, как ты можешь быть таким неблагодарным. Схлипывая, сказала Дор, И ты же знаешь, на днях, когда ты сказал, что не прочь покушать рыбы, я пошла за ней сама. Прошла много-много миль и заказала её, чтобы доставить тебе удовольствие. И это было очень мило с твоей стороны, моя радость, сказал я. Я так обрадовался, я даже словом не обмолвился о том, что ты купил слишком много лосося на двоих. И что на стоило фунт шесть шиллингов, а этого мы не можем себе позволить. Она тебе очень понравилось, всхлипывала Дора, и ты назвал меня мышкой. Ещё тысячу раз я называу тебя так, моя радость. Но нежное сердечко Доры было ранено, её трудно было утешить. Она так трогательно всхлипывала и плакала, что мне казалось бы, ты я сказал: "Не весть, что и этим её обидел". Мне надо было спешить. Я задержался допоздна и весь вечер невыносимо терзался угрызениями совести. Я чувствовал себя убийцей и почти верил, что свежл какой-то чудовищный злодейня. Был 3 час ночи, когда я возвратился домой. У нас я застал бабушку, она ждала меня. Бабушка, что-нибудь случилось? спросил я встревоженный. Равно ничего, отрод. Да садей же, цветочек немножко прионыл, я с ней посидел, вот и всё. Усевшись у камина, я подпёр голову рукой и не отрывал глаз от огня. Трудно было предположить, что мне может быть так тяжело и грустно, когда только-только сбылись мои самые радужные надежды. Я встретился взглядом с бабушкой, не спускаясь из меня глаз. Её лицо выражало тревогу, но оно немедленно прояснилось. Уверяю вас, бабушка, мне весь вечер было так грустно думать, что и Дора так же расстроена, как и я. Но ведь я хотел только ласково и нежно поговорить с ней о наших домашних делах. Бабушка доброительно кивнула головой. Ты должен быть терпеливым, Трот, сказала она. Ну, разумеется, Бог свидетель, я стараюсь не быть безрассудным. Вот-вот. Но цветочек нежный и совсем крошечный, и ветер должен его щадить. Мысленно я поблагодарил бабушку за её чуткость к моей жене, и я уверен, она это понимал. Вы не могли бы, бабушка, время от времени помогать Доре, дать ей добрый совет, это было бы на пользу нам обоим, сказал я, снова глядя на огонь. "Нет, трот, не проси меня об этом", сказала она с волнением. Тон её был так серьёзен, что я с удивлением поднял глаза. "Дитя моё, я оглядываюсь на свою жизнь", продолжала она. И думаю, те, кто уже в могиле, о тех, с кем я могла быть дружнее и ближе. Раньше я строго осуждала ошибки супругов, но ведь это потому, что у меня самой был горький опыт, и я могла строго осуждать и свои ошибки. Не будем об этом говорить. Много лет я была упрямой, своей нравной бревзгой, и теперь я такая, да такой я становус Нам и многим друг другу обязанный трот во всяком случае я тебе И теперь поздно нам сольце Нам сольце, воскликнул я. О, дитя, дитя! Разглаживай складки платья, сказала бабушка. Как скоро это случится! И цветочек станет из-за меня несчастный, если я вмешаюсь в вашу жизнь. Этой пророк не может предугадать. Я хочу, чтобы наша девочка любила меня и была весёлой, как мотылёк. Вспомни вашу домашнюю жизнь, когда твоя мать вторично вышла замуж, и остерегайся, чтобы не вовлечь нас здоровый в беду. Я понял, что бабушка права. Понял я также и то, как благородно относиться к моей любимой жене. Вы только начинаете вашу жизнь трод, продолжала она. Но Рим построен не в один день и даже не в один год. Твой выбор был свободен. Тут мне показалось, что её лицо на секунду омрачилось. И ты избрал очаровательное создание с любящим сердцем. Твой долг, да и радость для тебя, я уверена. Я совсем не собираюсь читать лекцию, цените её, ведь ты её сам выбрал за качества, которые у неё есть, а не за те, которых у неё нет. Постарайся Если сможешь развить в ней качества, каких ей не хватает, а если не сможешь, моё дитя, она потёрла нос. Ну что ж, ты должен обходиться без них. Но помни, мой дорогой, ваше будущее только в руках вас обоих. Никто вам помочь не может. Полагайтесь только на себя. Это и есть Брак, трот. И помогай вам Бог, вы словно дети заблудившиеся в лесу. Последние слова бабушка произнесла весёлым тоном и своё пожелание скрепила поцелуем. А теперь, сказала она, зажги мне фонарик и проводи меня по садовые тропинки до моей канаурки. Таким путём мы сообщались с её домиком. Когда вернёшься, передай цветочку, поцелуй от батти Тротвут, и что бы ни случилось, Трот. Выбрось из головы мысль превратить батти в погола, мне приходится видеть её в зеркале, она и так достаточно худа и страшна.